Глава 64. Вечерняя молитва. Обоим хотелось до наступления ночи убраться как можно дальше от Эризеи. Тем не менее вечер застал их на другом берегу озера, почти напротив деревни. Душегубка, как выяснилось, отчаянно протекала, и Иория, жалея Торона, надеялась хотя бы забить щели мхом. Они остановились у тоненького в человеческий палец ручейка, падавшего с кручи, Вода в озере на вид чистая и прозрачная не годилась для питья. Она была мало того, что горько-соленая, она еще и внятно отдавала тухлыми яйцами, прямо как те дары огня, что увозили добытчики на смердящих телегах. И в ней не было заметно ни водорослей, ни рыб. В общем, и резейцы, не любившие воду, знали, где поселиться, чтобы должным образом оправдать свою нелюбовь. Берег, куда причалили лодочки, был каменистым, Причем камни ничем не напоминали морскую гальку, обкатанную и выглаженную многолетним прибоем. Обломки скал торчали в том же виде, в каком их оставила давняя корча земли, остроугольные, колючие, неприветливые, неудобные. Коренга раскатал для Тарона свою полость, а сам вылез из тележки, привычно сплел ноги и, переступая роговелыми ладонями, отправился помогать теории собирать мох. «Я тоже так могу», — заявила Иория. Села на землю, поджала ноги и попыталась повторить его хождение на руках. У нее получилось, хотя и далеко не так ловко, как у него. Тарон лежал на полсте, тяжело дыша и почти не открывая глаз. Коренга поставил перед ним миску с чистой водой из ручейка. Потом предложил сухарик, но Тарон не взял. Так они и сидели в неполной версте от изгнавшего их Эризея. Когда солнце начало клониться к закату, ветер донес через озеро мерный гул колокола. «Вечерняя молитва скоро», — определила Эория. «Короб будут поднимать», — спохватился Кринга. «Или не будут? Я не заметил, чтобы его тащили наверх. А ты заметила?» Эория покачала головой. «Мало ли что мы могли прозевать», — сказала она. Потом предложила. Влезем на горку, оттуда все видно будет. По эту сторону озера возвышались такие же обрывистые холмы, как и те, к которым лепились домики и резеи. Коренга праздно задумался о том, почему огнепоклонники выбрали для поселения именно тот берег. Быть может, кто-то разведал самородный огонь, вспыхивавший на месте, где у них теперь было святилище. И племя снялось с прежнего места, следуя за благой вестью огненной веры. Или все произошло совершенно иначе? Жаль, не спросишь теперь. Я из Зелхата как следует не расспросил, который раз посетовал про себя молодой Вен. И с Эврихом не посоветовался. А теперь на Эризейские короба разве издали посмотрю. Я даже книгу Кимната с собой возить-то возил, а прочесть не прочел. Да что ж я за такое беспрочее? Тарон, оставшийся лежать у подножья высокого склона, казался сверху совсем маленьким и беззащитным. «Я только послежу, как поднимается короб, и сразу вернусь», мысленно пообещал ему Коренга. «Я тебя не брошу». Тарон не откликнулся. Уэории скрипели под сапожками камни. Она обошла безжизненную вершину холма, долго смотрела из-под руки на запад, потом отвернулась к горам. «Не видно моря?» — спросил Коренга. Он хорошо понимал, как неприютно чувствовала себя Сигванка. Ему самому очень не по себе было в этих каменистых предгорьях, уже потому, что здесь совсем не рос лес. Не было даже чахлого стланика вроде того, что так славно выручил их в дюнах. А значит, как Кокориному сыну следовало опасаться всяческих бед. — Море будет, видно, когда мы повыше в горы поднимемся, — пообещал Унеорий. Воительница кивнула и, усевшись, вытащила серый клубок. По обычаю своих прабабок, она не признавала спит столько крючок, зато действовала им с завидной сноровкой. Коринга даже не особенно удивился, заметив у нее в руках порядочный угол вязаного полотна. Его вновь посетила мысль о некоем сроке, который Сигванка положила себе и намеревалась обязательно соблюсти он принялся гадать, что за вещь она мыслила столь необычным способом связать, не носки же, но не успел, потому что Егория сказала, «Моя карта не простирается дальше Ерезея, Вен. Я не знаю, куда выведет нас это озеро. Восточнее просто нарисованы горы, но вот как мы найдем путь между ними, чтобы не упереться в отвесные круче или ледник? Будь у нас короб, позволяющий обозреть страну на несколько дней пути». Или Торон выучился бы летать? Ох, если бы до кобы Про Торона сейчас лучше было вовсе не думать. В руке немедленно забилась тошнотворная боль, отозвавшаяся холодным потом и сумраком перед глазами. «Я думал вызнать дорогу у иризейцев, пробормотал Коринга. Эория с сомнением пожала плечами. «Они могут сами не знать горных долин». Людям свойственно как следует разведывать лишь те места, которые они каждый день посещают. Даже у нас на островах не все такие заядлые мореплаватели, как мой отец или кунс-винитар с закатных вершин. Иные всю жизнь рыбачат около дома, не отваживаясь разведывать незнакомые берега. Этим людям кажется, что вон за тем дальним мысом обитают чудовища, и проводники из них никудышные». Спорю, наш бан пива вен, что резейцы такие же. Если они много зим никого к себе не пускали, значит, и сами во внешний мир не больно высовывались». Коренга хотел возразить, что местные жители где-то же добывали свой горелый камень и возили его через всю страну продавать. Но в это время колокол на том берегу ударил в последний раз с какой-то особой торжественностью, и Ория вскочила на ноги. «Короб поднимается!» Как же хотелось Коренге встать во весь рост, подобно ловкой сигванке, чтобы уж точно не пропустить ни единой малости, надлежавшей до летучего короба и резейцев. Эория точно услышала. Обернулась, подхватила его подмышки и посадила на обломок скалы высотой до плеча, ей стоящей. Коренга даже не смутился такой помощи девушке, вернее, смутился, но лишь на мгновение, чтобы тотчас забыть. На том берегу из-за скал показалась упряжка лошадей, пущенных скакать против ветра. Короба, стоявшего на земле, по-прежнему не было видно, но лошади мчались. И вот над каменным гребнем взошло ярко-алое, подсвеченное низким солнцем, шелковое крыло. Коренга различил человека, спускавшегося в развилку канатов. Если бы Кокориному сыну сейчас предложили поменяться с молодым нарлаком местами, Причем за это у него, скажем, отсохла бы еще и рука, он согласился бы без раздумий. Премудрый Зилхат мог говорить что угодно об истинном искусстве полета, до которого не дошли и резейцы в том ли беда. Парень, обхвативший ногами прочный волосяной канат, со своей высоты наверняка видел море, по которому так тосковало Иория. А может, даже и корабли в нем? Он досягал и постигал все. Далеко ли простиралось озеро? и какие были у него берега, он мог сделать начертание всего, что открывалось ему оттуда, из-под А еще он мог... «Куда полез, дурень?» — вырвалась у Иории. Она никогда не забавлялась с летучими игрушками, зато понимала толк в парусах. Ей было ведомо, как сообразовываются силой ветра, растягивая рущийся из рук парус косатки, И вдоль какого борта должны сидеть люди, чтобы выжать из корабля всю возможную скорость, но удержать его от опасного крена? Она бросила вязание и силой ударила кулаком по ладони. «Стой, бестолочь, завалится же!» Короб, между тем, успел подняться на высоту никак не меньше 150 саженей сажений и остановился там, раздумав подниматься дальше. Сила шелковых крыльев уравновесилась с тяжестью живого груза. Достигнутое не удовлетворило молодого Нарлака. Его короб был способен на большее, и он хотел должным образом послужить старейшему из огней. По уму короб надо было бы спустить обратно на землю, переставить поперечины в упорах, добавляя натяжение шелка и повторить полет. Отчаянный парень спускаться не захотел. Пусть все видят, насколько ловко он управляется с коробом, как с норовистой лошадкой, послушной только ему. Короб отозвался на его неосторожное движение тем, что накренился и быстро заскользил бок. Через озеро донеслись ослабленные расстоянием крики. Если бы седок тотчас соскользнул обратно в развилку, начавший падать короб еще мог выпрямиться. Но испуг сомкнул руки и ноги парня в судорожной хватке, которую уже ничто не могло разорвать. Спокойное величавое парение короба сменилось беспорядочным кувырканием, и лошади не могли ему помочь, потому что для разгона больше не было места. Падение завершилось даже не на гребне, с которого молодой Норлак поднялся в небо. Короб рухнул гораздо ниже, почти у самого берега. За мгновение до удара тень скал погасила огненное свечение шелка, Кринга отчетливо видел, как взлетели обломки, как летучий снаряд превратился в мятую рваную тряпку, безжизненно повисшую на камнях. И лишь спустя время его слуха достиг тяжелый треск, а следом пролетело эхо, отброшенное резейскими кручами. Кринга все пытался разглядеть в беспорядочном месиве тела парня. Это не удавалось ему. Он молился о чуде спасения жизни. И смотрел, смотрел. Эория пришла в себя первой. «Так», Та — встревоженно проговорила она, — «слышишь, Коринга, давай-ка убираться отсюда». Он поднял на нее непонимающие глаза, пребывая душой на том берегу. Эория взяла его за плечо и крепко встряхнула. «Прикинь, Вен, чье колдовство они усмотрят в том, что парень разбился!» «На сей еще двух мне не быть не могло». Чужие люди, да и в придачу, всегда оказываются во всем виноваты. «Кабы не вздумали задобрить нами свой священный огонь», — сказала Иория. Ей показалось, что Коренга слишком медленно переступал на руках, она подхватила его и живо спустилась к воде, перепрыгивая с камня на камень. Скоро законопаченная душегубкой и лодочка Коренги уже рассекали мелкую волну, уходя на восток. Котловину озера быстро заливали «синие сумерки». Лишь на вершинах гор впереди еще длилось пиршество солнца, но и оно постепенно сходило на нет, гасло, как мятые клочья шелковых парусов.